Глава двадцатая В Крынску баронский Тарантон подъезжал уже затемно. Тан Стражников, получив награду за исполнение не столь уж и обременительной услуги, сразу за воротами распрощался с попутчиками и увел свой небольшой отряд в гарнизонные казармы. Экипаж же, грохоча помощенный крупным булыжником дороги, немного попетлял по городу и остановился у длинной вереницы двухэтажных домов, вплотную прижавшись друг к другу боками по обеим сторонам неширокой улицы. Городская резиденция барона Фиткунса и его сына отнюдь не впечатлила Лишика. Дом метро был даже побольше. Если и не выше, то шире уж точно». Этот же, словно сплюснутый, был нелепо втиснут между такими же странно деформированными и явно зауженными зданиями. Причем дома все были разноцветные и немного отличались по высоте и ширине. Некоторые, к тому же пусть и слегка, но гордо выпячивались из общего ряда вперед. Другие, напротив, скромно отступали назад, делая линию домов весьма неровной. Вся эта разномастная нелепица в купе с островерхими, покрытыми кровельным железом крышами, и вовсе представилась парню разъявленной кривозубой пастью какого-нибудь гигантского горного тролля из детских сказок. Выскочив из экипажа, Миха помог спуститься по его лесенке Ярислави, придержал дверцу перед выбирающимся бароном и его сыном, и вместе со всеми проследовал к дому. А трэнтон погромохал по улице дальше, чтобы обогнув весь ряд зданий, подъехать к строению с обратной стороны. Где, как оказалось, Семёнов сам маленький дворик с конюшней и навесом для повозки. На входе семейство Робресс гостями встретил сухой, сморщенный, но пытающийся важно держать прямую спину старик. Клуки седых волос забавно торчали в стороны, не пряча большие, топыренные уши. Если бы не вполне нормальных размеров нос и обыкновенный цвет кожи, то старичка вполне можно было бы принять за родственника Генердалтриса. Только выросшего до размеров невысокого человека. Миха даже попытался разглядеть зубы старика. А ну как и вправду там острые клычки во весь рот. Но надменно взиравший на мир дедок плотно поджав губы, не промолвил и слова и даже не улыбнулся. Это наш камердинер Докуш. Небрежно кивнул барон Фидкон в сторону старичка, чопорно склонившего голову. Если что, понадобится завить его. Он тут всей прислугой командует. А пока следуйте за мной. Покажу вам ваши комнаты. Для пожат твоего, милая маркиза, выделим комнату на первом этаже. Раньше в ней кухарка жила, а сейчас у нас готовит другая, приходящая, как и большинство слуг. В общем, комната пока свободна. Хоть и небольшая, но чистая. Барон указал пальцем на дверь почти в конце коридора и продолжил, поведя рукой в сторону неширокой лестницы, ведущей на второй этаж. А нам сюда, маркиза. Он затопал по ступенькам, поднимаясь первым, а барон Эдперкус галантно пропустил перед собой девушку, предлагая отправиться вслед за своим папашей. Та чуть склонила голову благодаря, а потом, повернувшись к Михе, кивнула ему и ткнула пальчиком вверх, мол, поднимайся тоже. Перкусс на это никак не отреагировал, и юноша, дождавшийся, пока Ярослава и баронет начнут подъём, радостно поспешил в догонку. "Здесь у нас три комнаты", продолжил знакомить гостей со своим домом старый барон. "Самую большую определим тебе, маркиза. Когда была жива моя супруга, мы занимали её вдвоём, а сейчас мне одному там как-то не очень уютно. Я в соседнюю сынам комнату, вон аккурат напротив этой, перебрался". Зато тебе, маркиза, в такой большой будет особо комфортно. Покойная баронесса в своё время настояла и заставила меня купить одну из модных новинок. Отворив дверь, он прошёл внутрь, приглашая всех последовать его примеру. И гордо указал на купальню, занявшую дальний от окна угол большой, почти квадратной комнаты. Овальная ванна из меди сверкала начищенными боками, будто золотая, впечатляя размерами и красотой своих изящных изгибов. Миха чуть рот не раскрыл от восхищения. Да в такую купальню не только Ярослава поместится, но и он сам в придачу. Эта промелькнувшая в голове мысль заставила парня стушеваться и даже изрядно покраснеть. Хорошо, что он стоял позади всех, и эти его цветовые преобразования никто не заметил. Вода подаётся и отводится по трубам, а льётся, если нужно, вот из этого оригинального крана. Продолжал распинаться барон Такой красоты по городу не больше десятка наберётся. А кран с горячей водой где? Яро похоже не очень впечатлилась объектом числа Вячеслава старшего Рабле, своим вопросом немало того смотив. Э, так горячая вода отдельно подаётся. Обескуражено пояснил он, разведя руками и кивнув на стоящие рядом два пустых ведра. «Сейчас док уж распорядится, и пока купальня из крана наполняется, служанка внизу воды нагреет и принесет». «И да, маркиза, вон там, за дверцей...» Барон смущенно кашлянул. «Уборная комната находится с собственным, прошу прощения, отводом в общую канализацию. Очень удобное новшество». «Хорошо», — благосклонно согласилась девушка и сменила тему. «Где сможет помыться мой храбрый Паш?» «Не сомневайся, маркиза!» Поспешил её заверить баронэт Перкус, опережая отца. Я сам сейчас скажу слугам: внизу есть большая людская комната, там им приготовят бочку с водой и помыться помогут, если надо. Баронэт подмигнул Лисику и взял под локоть Папашу. Сейчас к тебе очаровательная маркиза поднимется служанка, а мы с отцом, с твоего позволения, отправимся вниз и будем ждать тебя к ужину. Конечно же Миха отказался от помощи в купании, чем, как ему показалось, несколько расстроил явившуюся прислуживать симпатичную горничную. Девица пожала плечиками и хмыкнув, удалилась в осваяси, вероятно, отправившись помогать в чём-нибудь баронету. Так что, тщательно смыв в себя въевшуюся за несколько дней дорожную пыль, парень, завернувшись в большое пушистое полотенце, прошмыгнул в отведенную ему комнату, больше похожую на чулан без окна, и занялся там привидением в порядок своей одежды. Сейчас, изрядно поднаторев за время путешествия в управлении магической энергией, он ничуть не беспокоился о возможной неудаче. Почти мгновенно сварганив одной рукой заклинание очищения, а другой – восстановление, он не могла Юноша поочерёдно наложил их на разложенные по кровати предметы белья и дорожного костюма. Вспомнил, что не позаботился об обуви, и повторил процедуру с потрёпанными башмаками. В общем, к ужину юный Мак вышел чистым, свежим и сияющим, словно новенький серебряк. Прочим, и теперь на него почти не обратили внимания. И старый барон, и его молодой отпрыск увлечённо выражали своё восхищение красотой и неотразимостью только что спустившейся к ним маркизы. Перекусив же, а заодно и выслушав кучу комплиментов с диферанбами в адрес своей госпожи, расстащаемых баронским семейством, сытый и довольный Миха отправился спать. Конечно, поначалу его немного раздражало и даже злило активное ухаживание баронета за Ярой Славой. Но видя, как нее натурально улыбается девушка в ответ на словесное излияние Перкуса, ученик мага подрасслабился и на кровать заваливался уже совершенно ровно бьющимся сердцем и светлой душой. Даже хвалу создателям забыл вознести, сразу же провалившись в крепкий сон. Правда, ночью разок проснулся, разбуженный и взволнованный громким непонятным шумом. Но, определив, что это всего-навсего невообразимо храпит за тонкой стенкой старой докуш, мгновенно успокоился и вновь отключился вплоть до самого утра. Разбудил его громкий стук в дверь и немного дребежащий, но зычный голос камердинера. "Мило задарь, собоговали проснуться и проследовать к завтраку. Твоя госпожа сейчас тоже будет приглашена". Сбегав в люсскую умыться и в общий туалет, который хвала создателям находился тоже здесь, прямо в доме, Миха поспешил в просторную обеденную залу. Оказалось, явился первым. Уселся на пододвинутый до кушон стул и принялся терпеливо ждать остальных, периодически бросая голодные взгляды на аппетитно пахнувшую свежую выпечку в центре стола. Я распустившийся совсем скоро, было чудо, как хороша Отдохнувшая и словно посвежевшая за ночь, девушка просто излучала радость и обояние. Юноша тут же раз улыбался и привстал приветствовать её. А растоropный старик камердинер подсуетился со стулом, помогая Яриславье усесться. А что, барона с баронетом мы ждать не будем? обернулась Яра к Дитку, который принялся разливать по чашкам, принесённые кухаркой горячий взвар. Или они ещё не вставали? Как можно, маркиза? Строгий старик удивленно поднял брови. «Достопочтенный барон с сыном чуть свет отбыли по делам в дворянское собрание. Прибытие в город императора требует обсуждения и решения множества вопросов». Выдал это старый док уж таким напыщенным тоном, что Ярослава вынуждена была согласиться и покивать. «Конечно-конечно, я даже и не сомневалась». «Достопочтенный барон!» Дед пропустил слова девушки мимо ушей. Приказал дать вам отдохнуть и рано не будить, а после завтрака сопроводить к портному, дабы заказать тебе славное маркиза, подобающий статусу наряд. Расходы барон милостью воблаговолит взять на себя, передай своему господину, томно вздохнула девушка. Что это очень мило и благородно с его стороны. Кемер дженьер кивнул с таким видом, словно это не барон, а он сам, сделав большую милость, расщедрился на обновки для заезжей маркизы. "Тар Антуану же ждёт вас у входа", напоследок заявил он, и отвесив девушке короткий поклон, неуспешно удалился. "Водёт даёт", качнула головой Яра, глядя на закрывшуюся за стариком дверь. Бэример отдыхает. Ладно хоть не овсянкой кормиться изволил. Миха, как ты себя чувствуешь? Я выспалась прилично. Я тоже хорошо. От такой заботы в груди юноши заплескалось приятное тепло. Всё же кровать это, а не одеяло на траве. Вот и отлично, кивнула Яра. Сейчас позавтракаем, быстро заскочим к портному, а потом попросим отвезти нас к старому мерину. К барону, что ли? решил пошутить Миха. Да уж, тяжело вздохнула девушка и строго продолжила: Я смотрю, общение с моим братцем явно не прошло для тебя бесследно. По крайней мере, шуточки у тебя стали такими же отвязными. Она взглянула на смутившегося и начавшего краснеть парня, не выдержала и рассмеялась. Пошли уже, остряк самоучка, хватит есть. Слышал же, карета уже подана. Ехать к портному оказалось совсем недалеко. В домик, к которому подкатил экипаж, на первом этаже располагалась одежная лавка, торгующая готовыми нарядами, а на втором небольшая портняжная мастерская, по необходимости работающая на заказ. Над крылечком заведения болталась вывеска с изображением то ли куртки, то ли рубахи, поверх которой красовались расщепённые ножницы. Хозяйка торгового салона обнаружилась тут же, стоило только открыть дверь и войти внутрь. Дородная дама весьма внушительных размеров, Вынырнула из-за обильно увешанных одеждой стоек и радушно поинтересовалась целью визита уважаемый господ. Требования Ярославы к заказываемой одежде были весьма просты. Она должна была быть качественной, изящной, модной, удобной и не особо броской. Выложив всё это содержимое салона, девушка, выжидающе, уставилась на неё. А тётка похмыкала, поххекала. И оглюдёв стройную фигурку девушки, облачённую в необычное и явно недешёвое платье, вынесло неутешительный вердикт. Нет у меня сейчас, госпожа, ничего на тебя подходящего. Всё лучшее уже разобрали. Не каждый день император к нам заезжает. Все красотки приоделись до да прихорашиваться кинулись. Самодержец-то холост. А ну, как в нашей глухомане приглядит кого? Ну, не в жены, так хоть в фаворитки. Все лучшее вертихвостки разобрали. Хозяйка салона развела руками. На твою фигуру и не найти ничего. Либо перешивать из того, что осталось, либо новое шить. Как долго будете шить? Поинтересовалась Яра, поглядывая на вешалки с платьями. Мне лучшее не надо. Мне нужно, чтобы было добротно. Чтобы удобно было путешествовать. И чтобы при этом выглядело не оборванкой. "Хейте, как все не сойдёмся. Пожало плечом, тётка. Чем быстрее, тем дороже. Ну и качество, как обычно, тоже в цене. Ты, славная госпожа, на какую сумму рассчитываешь?" Все расходы берёт на себя барон Рабле. Надменно повела плечиком Яра и добавила: "Мне главное поскорей". "Ох уж эта молодёжь!" ворчливо пробурчала тётка. "Всё бы им поскорей. А поскорей-то к мураши в кладовке плодятся. Хорошее же платье, оно времени и старания не требует". Ну давайте из готового что-нибудь подберём, предложила Ярослава, чтобы ушить ведь не очень много времени потребуется. Эт смотря, что и как вшивать, добрый госпожа. Я тут только торговлей заведую. А если что переделать требуется, так это портной у нас есть, специально приходит. Отменный специалист в своём деле. Ты проходи пока, смотри, может, и подберёшь себе что. Хозяйка салона чуть сдвинула свою монументальную фигуру и повела рукой в сторону стоек с одеждой. Выбирай, госпожа. Яра, согласно кивнув, устремилась к пёстрой куче платьев, увлекая за собой хозяйку салона. А заскучавший Миха присел на скамеечку у входа и чтобы зря не терять время, принялся потихоньку создавать и развеивать, не активируя узоры новых выученных заклинаний. Из всего того, что им на последнем привале показал метр Башар, парню наиболее понравились воздушные лезвия. Парные воздушные завихрения в один локоть диаметром, вращаясь в разные стороны в параллельных плоскостях, причём на расстоянии друг от друга примерно в полладони, выпущенные в цель, запросто могли перерубить средний толщины дерево. А если поднять уровень заклинания, можно было и не толстую каменную стенку насквозь продырявить. Главное в цель не промазать. Но тут уже отдельная снаровка нужна. Юноша так увлёкся заклинанием, что даже вздрогнул от неожиданности, когда в лавку торопливо проскользнул невысокий сутулый дедок в какой-то кургузе и шапчонке на макушке и длинном мехом плаще на щедушном теле. "А, явился не заполился!" выкрикнула откуда-то из глубины лавки, заметившая приход старичка хозяйка. "И где ты шлялся, старый хрыч? Клиенты давно нуждаются в твоих услугах, а ты где-то шляешься, опаздывая на работу?" "Ой, я вас умоляю!" поднял старичок руки, вглядываясь в блуждающую среди ворохов одежды Яру и сидящего на стульчике Миха. «Кому тут стало плохо от того, что старый Ренемис немного подзадержался?» «Подзадержался?» — сердито громыхнула хозяйка. «Ты нагло опоздал! И если б мой дорогой муж Айзекус не уважал твое умение шить одежду, я бы давно вытурила тебя коленом подза за твое вечное опоздание!» «Ой-ой, и шо ты такое говоришь?» Возмущенно фыркнул старик, с упреком взглянув на разбушевавшуюся хозяйку. «Как вы задерживаете мне зарплату, так я еще очень даже вовремя прихожу!» «Прекрати свое брежание и принимайся за работу!» Сбавила тон хозяйка, недобро зыркнув на детка. «Прекрасно знаешь, что мы закупили новых тканей и готовых платьев. Вот благородный барон Рабле внесет плату за юную госпожу!» Тетка кивнула в сторону Яры Славы. «И получишь все, что тебе причитается!» "Главное, чтобы я дожил до этого светлого дня", проворчал старик, снимая плащ и надевая кожаный фартук. Хозяйка салона ничего не ответила на это его бормотание, поскольку Ярослава выбрала наконец приглянувшееся ей платье и протянула его сердитой даме. "Хороший выбор", кивнула та, передавая одежку старому портному. "Прими и займись поскорее, и смотри, чтобы юная маркиза", подсказала Яра. "Во-во, маркиза". Покосившись на девушку, продолжила хозяйка салона, чтобы она осталась довольна твоими стараниями. А ещё ей не остаться-то, проворчал старик, подходя к девушке и осматривая её со всех сторон. Не кривая, не косая, фигура ладная, стройная, не то что у некоторых. Всё в форме, в самом лучшем виде. Ну-ка, юная госпожа, подними руки. И старик принялся суетиться вокруг Ярыславы, а хозяйка без всякого пиетета выставила Миха за дверь на улицу, чтобы не мешался и не смущал вынужденную раздеваться госпожу.